Едва я отделалась от мисс Стёрнок, как на меня точно гром с ясного неба свалился наш заведующий рекламой Хейменин. Ему удалось издать второй сборник своих стихов. В честь такого события он отрастил окладистую бороду и женился. Теперь он пришёл просить внеочередной оплаченный отпуск сроком на год, чтобы провести медовый месяц за границей. В одиночестве